Глава 13. Вот и познакомились, произнес Фролов все еще настороженно поглядывая на нового члена команды: но вот противилось что-то в его пролетарском самосознании против этого аристократа не иначе, ведь именно против таких большевики революцию и устраивали. А вы, товарищ Витнапь еще, о какой части спец? И Лазар Селиверстыч демонстративно потер ладонью шею, если кроме диверсий. А этого мало. Слегка нахмурился Судоплатов, уловивший завуалированный посыл капитана Госбезопасности Товарищ Летнап, разносторонний специалист, ответил в итоге старший майор Госбезопасности. Держи, товарищ студент. Летнап улыбаясь, протянул деду часы. От души. Да мне не надо. Поспешно отмахнулся от неожиданного подарка мой старикан, не понимая, чем же заслужил такую благодарность от нового инструктора. У меня свои есть. Бери-бери! Продолжал настойчиво протягивать деду часы Летнап. И я же сказал, не надо, товарищ Летнап. Навязчивая манера нового члена команды начинала нервировать старика. Однако он бросил беглый взгляд на часы. Да у меня точно такие же. Слова встали колом у него в горле, когда он посмотрел на свою руку. Часов на запястье не было. Это чего? Мои, что ли? Так нужны или нет? С непроницаемым выражением лица поинтересовался Петров. На ты даешь, товарищ Летнап!» Не скрывая восхищения, воскликнул дед от избытка чувств, хлопнувший себя ладонями по лёжкам. Прямо бачкист-виртуоз, вор, совершающий кражи часов. «Ты подбирай выражение, студент!» Резко дёрнул деда Фролов. «Не на базаре!» «Виноват, товарищ контролёр!» Дед замер по стойке смирно, забылся. «А вот этого не надо!» Неожиданно для всех не одобрил поведение Фролова Петру Петрович. Наоборот, этот солдафонский рефлекс надо выкорочевывать. Ведь же именно этих ребят вы планируете в тыл врага засылать? «Так точно, этих!» – кивнул Лазар Селиверстыч. «Так лучше пусть он по фене ботает, чем в самый неподходящий момент такую вот стойку сделает», – пояснил Лютноб. «Да еще и на рефлексах товарищи упомянет. Вы понимаете, о чем я...» «Кажется, понимаю, товарищ Литнап», — потупил Сафролов. «Не верься действительно не мой профиль. Так мы для этого Петра Петровича и пригласили». Вмешался в разговор судоплату, чтобы он как следует наших архаровцев поднатаскал. «Хотите знать, что я обо всем этом думаю, товарищ старший майор госбезопасности?» Повернулся к Павлу Анатольевичу Литнап. «И что же?» «Тогда я буду предельно откровенен». «Какие к чертям из этих архаровцев диверсанты?» Произнес он, не отрывая взгляда от лица суда Платова. «Это просто мясо, товарищи чекисты. Но кроме студента, у него явно не один поход за линию фронта». «Есть такое?» Ответил Павел Анатольевич. «Лучшим был в школе особого назначения НКВД. Надо же с ним еще работать и работать. В общем, за тот строк, который вы мне озвучили, подготовить остальных невозможно». «Кто-нибудь из вас говорит по-немецки, товарищи бойцы!» Литнаб, прищурившись, взглянул на кандидатов-диверсанты. «Я говорю...» Трифиловне смело поднял руку. «Но меня не будут забрасывать за оккупированную территорию. И так недавно из Берлина...» Проворчал он себе под нос. И «Я немного говорили. Специально коверкая слова, чтобы подразнить сырового летнаба, произнес Бомбадил. «Я есть шотландец, но немецкий зналь...» «Только не есть зергут, не думать, что в жизни пригодится!» И там широко улыбнулся своей фирменной улыбочкой. «Может быть, я чего-то не понимаю, товарищи?» «Не стал дослушивать дальше Литнапп?» «Или мне предоставили неполную информацию?» Э, господа товарищи, может, кто-нибудь хочет меня о чем-то спросить?» «Выдал мой старикан на чистейшем немецком?» «Да кого волнует ваш неуклюжий стандартный немецкий?» Усмехнувшись, произнес я. «Хм...» — покачал головой ретнап. «Отличное произношение. Если не ошибаюсь, швабский диалект, присущий жителям Ройтлингена, Тюбингена и Констанца, областей южнее Штутгарда. Какими еще языками владеете?» Коротко осведомился он у меня. Информацию о возможностях моего старка ему, похоже, судоплату уже слил. Немецким, английским, французским, итальянским, испанским... Я принялся загибать пальцы. «Достаточно?» Остановил меня Петр Петрович. «Чего я еще? Не знаю». Вновь обратился он к старшему майору госбезопасности. «Исходя из соображений секретности, мы не довели до вас некоторые моменты». Наконец произнес удоплату: «Эти товарищи, как бы это сказать, несколько необычны». Летнап еще раз пробежался внимательным взглядом высокой худосочной фигуре бомбадила и по вполне обычной моей. Возможности моего деда летнап уже успел оценить. «Тогда позвольте спросить, товарищ старший майор газобезопасности?» И без сарказма в голосе произнес Петров. «И чем же они так хороши?» «Я не сказал «хороши», — поправил его судоплату. «Я сказал «необычно». «Товарищ студент», — подключился Ефролов. «Продемонстрируй товарищу Летнабу свои возможности, только осторожно, не надо ничего разрушать», — попросил он. «Остальное можешь показать завтра на полигоне. И с чужим временем поосторожнее, по возможности», — тихо прошептал он уже на ухо деду. «Можешь только у меня зачерпнуть». «Так уж, захотелось Фролову утереть нос этому старорежимному военспецу, только не подкачай». «Есть ничего не разрушать, товарищ контролер». Привычно отрапортовал мой старикан, собираясь перейти в аварийный режим. «Отставить!» Неожиданно перебил его Петров. Не успевший ускориться, дед вопросительно взглянул на вновь назначенного командира группы. «Что не так, товарищ Ятнап?» «Я же сказал отставить солдафонские привычки. А мои приказы нужно исполнять в точности, если я за вас возьмусь. В следующий раз за невыполнение ты будешь наказан в обязательном порядке. И это касается всех». «И меня?» – подал голос Божин Вячеславович. «А к вам, товарищ профессор, раз уж вы заведуете только научной частью, это не относится. Занимайтесь своей исследовательской деятельностью на здоровье. И это если я останусь с вами. Похоже, что вы слишком многого мне не сообщили, товарищ старший майор госбезопасности. И без того бесстрастное лицо Петрова и вовсе превратилось в встывшую ледяную маску, И если вы мне не доверяете, так прошу вернуть меня обратно. Да что там, прошу, настаиваю. Не знаю, в какие такие игры вы играете, но использовать меня в темную не позволю». «Эгэ», — мысленно произнес Прылов, еще раз внимательнее приглядевшись к Петрову. «А я, похоже, угадал. Избывших этот Петров. Да и не Петров он вовсе. Товарищ Литнап». Укоризненно протянул судоплату. «Как вы вообще могли такое подумать просто?» А! Он нервно взмахнул рукой. «Студент, да покажи ты ему уже!» Собака лаяла на дядя Фраера. Расхлябанной выхляющей походкой дед надвинулся на Литнаба, изображая матерого уголовника. Во время обучения в спецшколе их учили и этой премудрости. Он сутулился и выдвинул нижнюю челюсть вперед. «А что?» «Похож!» «Ша!» «Шелыпань!» И мой старик резко взмахнул рукой, словно для удара. Ну это агрессивное действие Петров среагировало мгновенно, попытавшись заломить руку деда техничным приемом. Но к несказанному удивлению Летнаба мой старикан просто исчез. Растворился в воздухе без остатка, но удивиться, как следует специалисту по диверсиям так и не удалось. Мощный удар в плечо шип Летнаба с ног и протащил попола на заднице пару метров. Кролов прекрасно видел, что рука Летнаба мгновенно отсохла и повисла плетью, но Петров не растерялся, перекувырнувшись через голову, он, используя инерцию, но крепко утвердился на ногах и застыл в какой-то странной боевой стойке. По крайней мере, сам Лазар Селиверстыч с такой никогда не встречался, ни борцовская, ни боксерская, но то, что боевая, однозначно. Глаза Летнаба сканировали окружающее пространство в поисках исчезнувшего противника, но студента не находили. То, что продемонстрировали ему сейчас товарищи-чекисты, выходило за рамки всех человеческих возможностей. Подобная техника даже превосходила возможности великих японских мастеров боевых единоборств, у которых ему чудом довелось обучаться. Но таким уровнем техники не обладали даже непревзойденный мастер Айкидзюцу Сокаку-Такеда, у которого Петрову, а в то время князю Головину, посчастливилось взять несколько уроков. Да, эти потомственные японские мастера, частенько хранившие свои секреты от чужаков, могли двигаться быстро, очень быстро, почес просто размазываясь в пространстве, но полностью исчезать перед ударом никто из них не умел. А то, что ударил его именно студент Петровне Капли, не сомневался, он сумел определить это по направлению и углу удара. И сила удара была бы именно такой, если бы молодому чекисту удалось бы очень, а точнее очень и очень сильно ускориться, но как ему такое удалось – тайна. А вечер переставал быть томным, и это уже явно понравилось товарищу Летнабу, несмотря на потерявшую чувствительность руку. «Вот же черт заполошный!» – выругался судоплатом. «Чуть товарища Летнаба не покалечил. Фролов срочно выводи студента из этого режима. Ты как, Петр Петрович?» Участливо поинтересовался старший майор госбезопасности. «В порядке, Павел Анатольевич». Криво ухмыльнувшись, кивнул литнап, двигая пальцами руки, отсушенной мощным ударом деда, чувствительность постепенно начала к ней возвращаться, касть не задета. Пошутил Петрова, расслабляясь. Пролов тем временем вытащил откуда-то дощечку, на которой черной краской были выведены жирные и кривые буквы «выход». Едва он только взял ее в руки – Как буквально из воздуха соткалась фигура моего старика, явно попахивающая дымком. Опять слегка поджарился. Похлопывая руками потлеющие тлеющей гимнастерке, пожаловался дед. «Так никакой формы на нас не напасешься». Ты, «Ты чего, товарищ Чумаков?» Накинулся сходу на деда Судоплатов. «Ты чуть, товарищ Ритнаба, не покалечил». «Ну не покалечил же, гражданин начальник». Принялся огрызаться дед, по-хулигански продолжая оставаться в образе... От пятого уркагана «Ты ведь не сечешь, как тяжко замедлиться, находясь там. Я и так по полной тормозил, иначе и вовсе размазал бы в сопли товарища Литнаба, расплескал бы кровавыми ошметками по стенам. Я ведь едва едва к нему пальцем прикоснулся». «Это действительно так, товарищ старший майор госбезопасности?» «Решил на помощь своему воспитаннику Фролов. Так-то студент стены в два-три кирпича одним ударом в режиме легко пробивает». «Да зачем ты его вообще трогал?» Продолжал напирать доплаты? «Да мог бы просто исчезнуть, и все». «Виноват, гражданин товарищ начальник. Кабаторить головой не моя задача. Да и немного проучить этого деятеля мутного летнаба захотелось», признался дед. «Хрен его знает, что за птица, а нам работать вместе». «Вижу, что проучил». Нахмурился старший майор госбезопасности, наблюдая за потирающим отбитую руку летнабом. Проучить-то проучил, ни не начальник. Я шевельнул руками, глубоко засунутыми в карманы, и еще больше ссутулился. Только тогда вся как на ладони, а он, ну, летнап наскалика быстрым оказался, что среагировать успел и даже направление моего удара словно почуял. А ведь я его специально изменил. Эмоционально поведал мой старик: Ты хочешь сказать, студент, что отдельного мы вам спеца раздобыли? Спросил Судоплатов. «Вот прямо с закоснял, товарищ начальник!» Осклабился дед, сплюнувший на пол. «Ты это, студент!» Неожиданно возмутился Фролов, толкнувший деда ладонью в плечо. «Не переигрывай!» «Тряпку взял и вытер свой плевок, не в хлеву, между прочим, находимся!» «И вообще, выходи уже из образа уголовника!» Летна все это время внимательно наблюдал за поведением своих будущих подопечных, и это поведение ему, судя по всему, нравилось. Первое суждение оказалось ошибочным, и с таким материалом можно было работать. «Иди уже, с моих глаз, студент, переодевайся!» Неожиданно буркнул старший майор госбезопасности, и деда словно ветром сдуло, только запах паленой одежды остался. Его скорость была настолько высока, что одежда начала тлеть. Стараясь держать невозмутимое лицо, поинтересовался как бы, между прочим, Петров она на самом деле от таких невероятных человеческих возможностей начисто срывала голову и захватывала дух, но он бы и сам с удовольствием освоил эту технику, если бы такое было вообще возможно. Да, ответил профессор Трефилов. Вы правы, товарищ Летнап. Это банальное трение одежды об окружающий воздух. А почему только одежда горит? Ведь на коже я не заметил сколь-нибудь существенных повреждений. Посыпались вопросы из Летнаба, словно из рога изобилия. И для освоения таких скоростей мышцы и связки должны быть настолько развиты. Нет, он мотнул головой, словно мучительно, но чем-то раздумывая. Невозможно их так развить. На подобных скоростях даже кости не должны выдерживать подобную нагрузку. О, товарищ Летнаб, ну об этом мы еще можем очень долго говорить, усмехнулся Бажен Вячеславович. «Однако точно мы не знаем и можем лишь предполагать». «Товарищи, товарищи!» Зычно объявил Судоплатов. не тут Лазарь Селиверстыч шепнул, что наступило время ужина. Давайте пойдемте перекусимте, а заодно и обсудим дела наши тяжки. Мы не против, Петр Петрович?» Обратился он к Ветнобу. «С удовольствием!» Ответил Петров, и вся команда чекистов отправилась ужинать. Далеко идти не пришлось. Импровизированная кухня располагалась буквально в соседнем здании этакой большой застекленной беседки, столы для начальствующего состава и группы диверсантов уже были накрыты, а солдатиков охраны лагеря повар кормил отдельно, некоторое время все присутствующие активно работали ложками, повар оказался на высоте, а вечерняя солянка была выше всяких похвал, наконец с едой была покончена, и развалившиеся и слегка осоловелые от съеденного чекисты повели неспешный разговор. На этот раз Судоплатов больше помалкивал, представив право просвещать товарищу Летнаба капитану госбезопасности Фролову как одному из виновников торжества, стоявшему у самых истоков. Лазар Селиверстыч буквально в нескольких словах описал Летнабу всю историю создания накопителя времени коротко-емко и только саму суть, стараясь не распыляться понапрасну. Следующим словом взял профессор Трефилов, попытавшись раскрыть новому командиру группы физиологической особенности будущих диверсантов, в основном полученная опытным путем. Ведь собрать и запустить свою машинку Трефилову до сих пор не удалось, банально не хватало ни времени, ни рабочих рук, однако же пусть и на пальцах, но он попытался объяснить принцип работы выделителя-накопителя времени после того, как все заинтересованные лица высказались, Павел Петрович попросил минутку на обдумывание. «Вот и здорово, товарищ летнап. и старший майор госбезопасности. «Ты пока подумай, а мы покурим. Угощайтесь, товарищи!» Судоплатов достал из кармана серебряный портсигар с дарственной надписью за доблестную службу от председателя ВЧК П. Э. Дзержинского. Через мгновение беседка наполнилась клубами дыма. Не курил лишь профессор Трефилов, который, подойдя к окну, распахнул пошире деревянную раму, ворвавшийся в беседку прохладный вечерний ветерок и много раз загнал дымовую завесу, устроенную в беседке чекистами, позволивши Бажену Вячеславовичу хватануть свежего воздуха. «Итак...» Наконец, ожил Петр Петрович, «давайте подытожим». «Давайте...» Согласно отозвался Судоплатов. Так случилось, что в результате научного эксперимента некоего профессора Трефилова, два человека, студент и сам профессор, приобрели способность «Приобрел способность только я», – поправил Литноба Бажен Вячеславович. «Студент лишь раскрыл с моей помощью то, что ему было отпущено природой». «Хорошо», – кивнул Летнаб. – «это я приму во внимание. В итоге вы приобрели способность». Продолжил он с прерванного места ускоряться до неведомых величин. «Кстати, до каких?» «Мне нужно это понимать, чтобы эффективность моих занятий была максимальной». Диазон ускорений может быть весьма разнообразен, ответил профессор. От практически полной остановки окружающего мира до, ну вот над этим мы как раз сейчас и работаем, чтобы научиться самостоятельно управлять потоками внутреннего проистечения времени по сравнению с внешним. У студента уже есть определенные подвижки в этом направлении, только имеется некоторая проблема, которую мы выявили буквально сегодня. Извините, как-то я упустил этот момент, произнес Петр Петрович. Можете еще раз повторить, в чем же заключается сложность. При включении режима студент использовал заимствованное, то есть чужое время, переданное ему в результате эксперимента от погибшего донора. Но это время закончилось, и теперь он может действовать в этом режиме исключительно на своих личных резервах. А сейчас он принаривился тянуть чужое время из своего ближайшего окружения, то есть из нас. Почему произошли изменения? Поинтересовался ли Топ? Понимаете, каждый биологический организм, неважно чей, стремится к самосохранению. Куревисто принялся объяснять пожин Вячеславович. Это первоочередный, можно сказать, даже основополагающий инстинкт. Укрыться от опасности, выжить любой ценой – Вот так уж постаралась матушка природа, а при затратах личного времени организм студента старел, приближая и без того неминуемую старость и смерть. Вот он и приспособился, начал тянуть время из окружающих его людей без всякого накопителя, понимаете, товарищ Летнап? «Так это он специально, что ли?» – Нахмурился сосудоплату. «Нет, ну что вы!» – замахал руками профессор. Он этого момента и не осознавал, пока товарищ Чума предложил выход из сложившейся ситуации. Правда, пока мы еще не знаем, какой. — Ну что ж, товарищ Летап, беретесь за наших необычайных сотрудников? — спросил Петрова старший майор госбезопасности, поглядывая на часы. — Или искать вам замену? Я заметил, что он специально это произнес, пока Петров не начал задавать свои вопросы про нас с бомбодилом. — Берусь, Павел Анатольевич. Ответил Петров, на этот раз уже не задумавшись ни секунду, иначе потом буду жалеть, что упустил такую возможность прикоснуться к неизведанному, к настоящей тане. «Да вы, как я посмотрю, настоящий романтик!» усмехнулся Судоплатов, выпустивший табачный дым из ноздрей. «А в нашей работе без этого никак!» Развел руками Петр Петрович. «Очень часто жизнь агента нелегала висит, что называется, на волоске и зависит разве что от настоящего чуда». «И если в это чудо не верить, то оно никогда и не случится». «Не буду спорить», — согласился с Летнабом старший майор госбезопасности, которому ни раз и не два в своей жизни приходилось надеяться лишь на то самое настоящее чудо, о котором упомянул Петров. «И еще», — произнес Петр Петрович, — «настоящий диверсант в первую очередь должен быть способен на неожиданную импровизацию». И прагматичные романтики с этим три отлично справляются. «Романтика и чудо – это же здорово!» – неожиданно воскликнул Судоплатов. «Тогда я думаю, что вы не сильно удивитесь, если я скажу, что, помимо всего прочего, прочие члены нашей небольшой группы являются ведьмаками».